Сын же все это время мотался по стране, обустраивая войсковые магазины, строя бараки для будущих рабочих, размещая заказы на лопаты, топоры, тачки и иной инструмент, то есть, готовясь выжать из предстоящей, вернее, уже начавшейся войны, максимум пользы для государства. Начавшейся, поскольку шведы уже к началу июля захватили Данцик, Эльблонг, Мальборг и продвинулись до Хелмно на юге и до Хайлсберга на востоке. И, похоже, останавливаться на этом не собирались. Ян Казимир обивал пороги всех соседей от короля Чехии, Венгрии, императора Священной Римской империи, германской нации Фердинанда III, до государей Дании и России. Но немцы помогать ему не очень рвались. У самих, после еще десяти лет не прошло, как закончившейся тридцатилетней войны, селенок было не шибко, да и османы с юга особливо расслабиться не давали, а мы с датчанами были и не против, но все еще торговались между собой насчет Зунской пошлины. Я настаивал на заключении выкупного договора сроком на сорок лет» подобного тому, что был только что отменен с Нидерландами. Ну, да те должны были платить 350 тысяч гульденов в год. Я же продавил сумму в 100 тысяч, взамен пообещав выплатить первый транш сразу за 10 лет. Ну, чему мой зиток был очень рад, поскольку в преддверии войны ему очень нужны были деньги на наемные оснащения армии и флота. Сейчас спор велся только об одном — с какого момента считать 40 лет. Датчане предлагали с того года, как я заплачу деньги. Я же, понимая, что с момента начала войны балтийская торговля сразу же резко упадет, а также имея задней мыслью то, как скакнет торговляшка после того, как мои купчишки развернутся в Бомбее, что также требовало некоторого подготовительного срока, настаивал, что срок следует считать с того момента, как мы победим Швецию и заключим с ней мирный договор. Хотя это была уже борзота. Ну да на том стоим. Все одно датчанам деваться некуда. Так что на свою свадьбу сын еле успел, добравшись до Москвы только за два дня до того, как и не успев даже толком отоспаться. Столы для пира накрыли в бальной зале, поскольку она была практически единственным полностью законченным помещением в новом дворце. И ни в каком ином помещении в Москве разместить 1600 гостей было невозможно. Ну, не то чтобы полностью, ее собирались еще перестраивать и украшать, Но позже, а пока не трогали. В принципе, по плану возведения стены подведения под крышей большинства зданий в Кремле должно было закончиться года через три. А потом наступал долгий период отделки и украшения. Материалы для строительства везлись отовсюду. Мрамор из Италии, малахит и парфир Сурала, лазурит из державы великих моголов, нефриты из Китая, да всего и не перечислишь. Еще в самом начале строительства были отобраны две с лишним сотни отарков из числа одаренных, к лепке фигурной и богомазству лепому, и отправлены на учебу в Италию, Францию, Голландию, к тамошним скульпторам и живописцам. Часть из них уже вернулась, и сейчас активно участвовали в украшении домов, кое уже были почти все построены в Белом и Китай-городе. Ну, да почти 15 лет прошло с того, как начали, прекрасно осознавая, что лучшими из них будут даны заказы на украшение Кремлевских дворцов и собора. Так что чертова европейская культура начала потихоньку проникать в пределах государства российского. Кое-где уже и театры завелись, черт бы их побрал. Нет, мое негативное отношение к всему непотребству... Ну, так Синод постановил я-то, что... Было всем известно. Поэтому непотребством сим баловались, считай, тайна, потихоньку, в дальних вотчинах. Но я прекрасно осознавал, что долго это не продлится. Ежели уж вошли в европейскую цивилизацию, то черпать будем оттуда полной мерой, и хорошее, и не очень. Нет, в принципе, насчет театра, как такового, или, если брать и в более широком смысле, шоу вообще я не имел ничего против. У нас на Руси хие тоже вполне присутствует. Тех же скоморохов возьми. Но сколько же дерьма вокруг всего этого и сейчас уже образуется, а уж в будущем, и от этого никуда не деться. Уж так артисты устроены. Они же суть сосуды греха, а все потому, что актерская игра построена в первую очередь на излучении эмоций. Чем больше эмоций ты способен продуцировать, тем более талантлив, как актер. Причем ведь известно, что те эмоции, кои Божьи, то есть любовь, радость, счастье, всегда индивидуальны. От лицедеев же мы способны получить лишь их жалкие суррогаты — страсть, похоть, торжество, злобу, гордыню, гнев, ненависть. Они буйные и необузданы, и тем привлекательны, но не возвышает душу, а губит ее. И не думайте, что мне тут дремучее средневековое окружение к концу жизни окончательно голову задурило. Просто я, уже вторую жизнь доживая, многое понимать стал. Не так-то уж по большому счету человек за 400 лет изменился. Это нам всякие гаджеты, глаза застят. А так просто людям легче выживать стало. Вот многие до седых волос по существу детьми остаются, а то и вообще до гробовой доски. Отсюда всякие новые современные формы семьи, то есть всякие пробные браки, да гостевые браки и образуются. Нет там ничего нового, просто это не до семьи. Ну, решили детятки в семью поиграть, но как бы не всерьез. Так слегка понаружку, не принимая на себя всех положенных обязательств. Так и играют. И еще здесь в этом времени тоже не только любят, но еще как в оставленном мною будущем любовью занимаются. Только называется это более точно похоть тешить. Ох, как много понятно становится, когда на жизнь смотришь, не только мы из растяжки в 400 лет по времени, но еще и между материалистическим и религиозным мировоззрением. Ну и ежели вернуться к театру, мое негативное отношение к нему объяснялось еще и тем, что это было дело затратное. Эван, по сообщению моего агента при французском дворе, незабвенный братец моей Машки Людовик XIII, Большой любитель этого дела вовсю сочинял музыку и воодушевленно танцевал в разных придворных балетах. В том числе, зацените, чего мне стоило в тот момент не заржать, в Мерлизонском. Так вот, как я специально разузнал, средняя постановка подобного балета обходилась ее братцу в 5-7 тысяч ливров а некоторые тысяч в двадцать. Причем таковых балетов за год ставилось несколько десятков. А ведь все эти денежки на развлечение пары-тройки тысяч человек из числа высшего света не из воздуха брались, а с крестьян до посадских. Нет, мое убеждение такое. Место дворян во главе стрелецких рот, на качающихся палубах кораблей На стенах острогов, возводимых в дальних землях, они в ряду пышно разодетых придворных, приплясывающих на театральных подмостках. А посему пусть таковые здесь появятся как можно позже.